7. Ивергрэем завладела ночь. В исполосованном гранями небе виднелись россыпи мерцающих звезд, а из-за темных рваных облаков выглядывал преломленный краешек полной луны. Казалось, что ночное светило сделано из помятой фольги, отражающей тусклый свет, исходящий от города. А цветы из окон домов, что выстроились по обе стороны улицы, От одинокого фонаря на центральном перекрестке, от фонариков, накопивших солнечную энергию за день и теперь освещающих периметр небольшого парка в конце улицы. Легкая прохлада, присущая началу осени, заставила Тита поднять ворот легкой куртки, а затем спрятать руки в карманы. Он задрал голову и посмотрел на окна квартиры, где жила Мария. В одном из них горел свет». Не трусь, сказал он себе, вспоминая вчерашний вечер. Был один неловкий момент, когда Тит проводил ее домой. Они стояли у входа в подъезд и какое-то время просто молчали, смотрели друг на друга. Ему никак не хватало решимости сделать первый шаг. Желание и страх боролись внутри пульсирующей груди. тогда то Мария подошла, поцеловала. Он и опомниться не успел, как девушка игриво крикнула «пока» и убежала домой. «Была не была!» Тит провел по волосам растопыренными пальцами, выдохнул и вошел в подъезд. «Добрый вечер, Мария, как ты?» «Нет». «Эм... Мария, я думала о тебе, о нас. Что же со мной творится?» Он остановился у ее двери. Помедлил пару секунд и негромко постучал. Послышались шаги и звук отпирающегося замка. И вот дверь открылась. Судя по махровому халату, полотенцу на голове и румянцу на щеках, Мария только вышла из душа. — Привет! — хотел было начать заготовленную речь Тит. Но девушка не позволила ему договорить. Она схватила его за грудки и резко втянула в квартиру. Толкнув Тита внутрь комнаты, Мария выглянула в коридор, убедилась, что там никого нет, и аккуратно захлопнула дверь. «Ты чего пришел без предупреждения и приглашения?» прошептала она, возмущенно глядя на позднего гостя. Тит пожал плечами, состроил виноватую гримасу. «Мы были на дневном суде, а потом в баре сидели. «Молодцы!» — прошипела Мария, судорожно задергивая шторы. «Но тебе лучше уйти. Только не обижайся, хорошо? Увидимся завтра!» «Почему? Что происходит?» Ее слова заставили Тита возмутиться и недоумевать одновременно. Мария качала головой, пытаясь подобрать нужные слова, но в этот момент в двери громко постучали. «Спрячься в шкафу!» предложила она, «Не задавай вопросов и не выходи, пока я не разрешу». тит нахмурился и хотел было возразить, но девушка насильно втолкнула его в гардеробную у входа. Она поднесла указательный палец губам. «Прошу!» В этом слове была заключена не просто просьба. Там слышался страх и даже крик о помощи. Тит кивнула, когда девушка захлопнула дверцу шкафа, прильнул глазами к решетке вентиляции, вставленной в центре дверного полотна. В дверь снова постучали уже более настойчиво и громко. Мария отперла замок, и внутрь вошел Смотритель мужчина высокого роста и, судя по широким плечам, укрытым свободной мантией чуть ниже колен крепкого телосложения. «Добрый вечер, Мария!» — поздоровался он, скидывая глубокий капюшон. Девушка робко кивнула. Медленно вышагивая по гостиной, смотритель с подозрительной внимательностью осмотрелся. Когда он повернулся в сторону шкафа, Тит затаил дыхание, ощущая сковывающий душу страх. Непроглядные глазницы-маски! Длинная волнистая челка, зачесанная на бок. Тонкие бледные губы на узком овальном лице. От этого человека или мага, как их многие называли, веяло властью и силой. — Ты одна? — смотритель повернулся к Марии и задумчиво склонил голову в ожидании ответа. — Да, — ответила она дрожащим голосом. — Я знала, что то вы придете. Просил же. Называй меня просто Эрик. Он сел на диван, что стоял посреди небольшой гостиной, деловито закинул ногу на ногу. Помнишь нашу первую встречу? Спросил незваный гость после небольшой паузы. Конечно. Робко ответила Мария и закусила губу, виновато поглядывая в сторону шкафа, где прятался Тит. Такая юная, беззащитная, оставленная надеждами и силами. Он запрокинул голову на спинку, громко выдохнул через рот. — Как ты тогда сказала, ам Я ваша должница, кажется. — Так? — Все верно, — тихо ответила Мария. — Мне нравятся наши встречи. С заигрывающим тоном протянул смотритель. Под покровом ночи, тайня от остальных. А уставу крутить романы с подопечными нам запрещено, сама знаешь. Я понимаю. Мария сильнее запахнула халат, чтобы скрыть полуобнаженную грудь. Серьезным взглядом посмотрела на Эрика. Как раз об этом. Эм... «Нам стоит прекратить эти встречи». «Я не ослышался?» Смотритель усмехнулся. «У меня есть молодой человек», — решительно заявила она. «О, Мария, я рад за тебя!» Смотритель всплеснул руками. «Мы и ему не скажем о нашем маленьком секрете. Да и кто знает, надолго ли затянется ваш роман» а на меня можно положиться, и в нужный момент я смогу подставить свое плечо. Он демонстративно похлопал себя ладонью по плечу. Простите, Эрик, но нет. Мария опустила глаза, отступила на шаг назад. Сейчас она чувствовала себя хуже некуда и перед Эриком, и перед Титом, который, к ее сожалению, слышал теперь этот разговор. Смотритель раздраженно помотал головой. «Мы берем, что захотим». Его голос стал холодным, ровным. «Ты всего лишь смазливая оболочка в этом проклятом месте». Он что-то прошептал, затем щелкнул пальцами, и Мария сначала слегка покачнулась, а затем упала на колени. Ее тело обмякло. Словно кости и мышцы в миг превратились в ату. Птиц сдерживал себя сколько мог. Страх, сочувствие, душераздирающая обида. Все это свелось в тугой канат и обвязало сознание. Было тяжело смотреть на зазнавшегося Смотрителя, считающего здесь все своим, словно мир безоговорочно принадлежал только ему мебель, вещи, воздух. «Она!» Щелчок внутри головы, словно искра, выбитая от удара камня о камень, заставил вспыхнуть пламя ярости, и Тит выскочил из шкафа. Смотритель резко обернулся, недоумевая уставился на парня, появившегося из шкафа. Поняв, что происходит, он, ехидно улыбаясь, медленно поднялся с дивана. Тит выглядел, как загнанный в угол зверь. И наверняка смотритель не ожидал угрозы от обычного растерянного паренька. Но Тит резко подскочил к нему и со всего размаха ударил того кулаком в челюсть. Смотритель сделал несколько шагов назад, озадаченно мотая головой и поправляя съехавшую на бок маску. Тит понимал, что пути назад уже нет, нужно действовать до конца. Он подбежал и снова нанес удар в грудь ногой. Смотритель отлетел назад, проламывая спиной гипсокартонный каркас, внутри которого были стеклянные полочки с сувенирами. Хруст ломающейся декоративной перегородки, звон бьющегося стекла, сдавленный крик противника. Мотая головой, назвавшийся Эриком начал хлопать себя ладонью по уху, выкрикивая просьбы о помощи. Затем он попытался встать, но в этот самый момент к нему подбежала Мария. В руках девушки была увесистая хрустальная ваза. «Не колеблясь!» Она подняла ее и нанесла сокрушительный удар. Мерзкий глухой звук. Звон от осколков, падающих на пол. Взвизгнув, Мария отскочила в сторону. Тит подошел к испуганной девушке и прижал ее к себе. Они посмотрели на обмякшее тело смотрителя, сидевшего на полу. Его ноги были раскинуты в разные стороны. Кисти рук безвольно упирались в пол, а из запущенной разбитой головы сочилась кровь. Извиваясь и сливаясь, бегущие струйки оставляли на белой маске замысловатый узор. Тит и Мария вздрогнули, когда входная дверь скрипнула и начала медленно открываться. Они понимали, что если придут товарищи Эрика, даже пусть всего лишь один смотритель, им не поздоровится. «Мария!» — раздался знакомый голос. «У тебя тут все в порядке?» «Ян?» — удивленно спросил Тит. «Ян, это ты?» — повторил он чуть громче. — Да. — Заходи скорей! — выкрикнул Тит. — Двери только закрой как следует. — Хорошо. Ян вошел, аккуратно закрыл за собой дверь, а затем вопросительно уставился на испуганного друга и рыдающую соседку.